Часть вторая. Глава 46 шестая. Мы уже давно двинулись вперёд, к выходу из пещеры, когда нас догнал один из вампиров и шевырнул мне под ноги молодого гнома. А тот, испуганно косясь то на то на Синдру, то на Тхаариса, быстро затраторил о том, что представители Союза Королевств Гном Его Хребта хотят со мной встретиться и обсудить... «Много чего прямо сейчас, там, где я скажу, на моих условиях. Хоть вот прямо здесь». Я вопросительно посмотрела на вампира, потому что назначать встречу с такими опасными и непредсказуемыми противниками без поддержки своих союзников я была не готова. Буквально через минуту возле нас оказались Алран и Урлен. А ещё минут через пять мы отправились обратно, вглубь подземелья, обустраивать место встречи с королями Гномьего хребта. Я разрешила взять каждому из них по одному сопровождающему — телохранителю или советнику, это уж как им удобнее. И пообещала, что даже если мы не достигнем договорённостей, мои подданные не нападут первыми». «Зауважали». Синдер довольно щурился, словно дворцовый кот, и гордо поглядывал то на меня, то на хаариса А вот последний очень волновался, ёжился и, по-моему, откровенно боялся чего-то. «Добром это всё не кончится!» что ты их напугало. Вот поверь мне, это совсем не наше нападение, а... Да уймись ты, тха! Сделай морду победителя, и всё хорошо будет. Ну, пугануло что ты этих хмырей бородатых. Мы или ваши драконица разбуженная, какая разница? Главное, чтобы они скорис мировую подписали. С паршивого гнома хоть волос клок, если уж скальп снять не даёте отпишут что лезть помогать врагам чахлы не станут, и всё, свободны. Пусть дальше сидят тут в темноте и боятся. А мы пойдём трон возвращать. Да, с возвращением трона следовало поспешить, потому что до коронации Рааброна оставалось двое суток, а нам ведь ещё обратно возвращаться время нужно. Синдр. Суету все развели страшного Вампиры хоть продуманно рассредоточились, чтобы врагов тормозить, если полезут напролом пролом незванными. Эльфы принялись пещеру изучать, в которой Чахла с гномами встречаться решила. Ну, а я вспомнил, как эта тварь бородатая даже зад свой не оторвала, пока с поганкой разговаривала. Поэтому порыскал вокруг и нашел то, что хотел. Большущий камень. Прикатил его в пещеру, усадил на него Чахлу, полюбовался. Красота! Восковат, правда, но зато внушительно. Сразу проникнуться, кто тут в пещере, главный вождь. С камнем я вовремя подсуетился. Только поганка на нём устроилась, как вампиры привели гномью эту делегацию. Вот только дядю Штопки они или сразу с собой не взяли, или прикопали по дороге. И пока они пинались, как малышня перед папашей, решая, кто будет за всех говорить, я всё больше и больше убеждался. Завалили по пути, чтобы не мешался. «Ваше Величество, мы хотим заключить с вами союзный договор. И понеслось. Главное, рожи у всех такие, словно они, поганки, что-то очень ценное предлагают. Только я же не совсем дурной. Я слово «нейтралитет» от папаши не раз слышал, когда он с другими вождями общался. И значение этого слова — «сидим на жопе ровно, пока вас лупасят все, кому не лень». Помогать не лезем. Ни им, ни вам. Вот что они, поганки, обещали. Не влезать в ее драчку с захватчиком. А взамен они хотели, чтобы она с драконицей какой-то поговорила. Наверное, той, которую они разбудили. Ну, тут хоть всё честно. Чахла тоже так решила. Покивала и сказала, что постарается всё уладить. Ну, вернее, она гордо заявила, что проблема будет решена, и все принялись быстро договор сочинять и подписывать по кругу. Даже вампирам показали, чтобы те всё проверили. Ну, и я для порядка прочитал. Нейтралитет почти везде и во всём, кроме проблем с драконами и кровососами. Тут Паганка уперлась и настояла, что никаких нейтралитетов не будет, если гномы полезут к её сородичам или союзникам, а гребут по самую маковку. Грозно сказала, многообещающе, я прям заслушался. Иногда немощь бледная, а иногда прямо вот вождь настоящий, только маленький. Бородатые прониклись и всё вписали, что им было велено. А Паганка так это красиво с камня спрыгнула, а мою руку оперлась и скомандовала. «Пойдём усмирять мать-прародительницу». Каарис. Пока мы шествовали по туннелям к пещере, где спали драконицы и создательница мира, у меня ноги тряслись от страха. Я вся тряслась. Я очень пыталась сохранить уверенный вид, но именно потому, что мне было страшно до озноба, я ухватилась за Синдра, а не за Тхаариса. Я сжимала руку своего чудовища и про себя просила у отца прощения, молилась всем известным мне богам и старалась не оглядываться назад на идущих следом эльфов и марширующих за ними гномов и не думать о дроу, который тоже где-то поблизости, и не ругаться мысленно, что я не успела улететь отсюда вовремя. И... Прошу вас, фашефеличество. Один из гномов обогнал меня, чтобы показать гораздо более высокий и широкий проход в ту самую пещеру. Мы его не заметили, потому что он был в самой дальней стене и завален огромным камнем. Синдер легко откатил эту странную дверь в сторону, и мы вошли в спальню двух самых древних существ этого мира. Мать-прародительница ещё не проснулась, но я поняла, что именно беспокоит гномов. Она уже не лежала неподвижно, а шевелила то хвостом, то лапами, то перекладывала голову. Сейчас я бы не рискнула подойти к ней и погладить. Сообразительные вампиры очень ненавязчиво вытолкали гномов прочь, потому что мне надо было упасть на синдра, выдохнуть и подумать. Что я могу сделать? Пробуждение драконицы неизбежно. Можно лишь его ускорить, но я не уверена, что это правильное решение. Сидеть здесь и ждать, пока она проснётся — тоже не очень здравая мысль, учитывая тот факт, что до кронации Роаброна осталось двое суток. Когда в небо взмоет бескрылый дракон, мир затрещит по швам, и тёмная синь станет ближе к звезде, разогнав людей по горам. Рукав Азаэйлин звезду обогнёт, чтоб море пронзить, как стрела. Но в подземелье у гномов живет та, что весь мир создала. Из раны у моря прольется вода и смоет леса и зверей. А магам останется только смотреть и становиться слабей. тарин зачитывал нам текст, написанный на найденном им свитке. Я вслушивалась в слова и отказывалась их понимать. Просто отказывалась. Потому что... Вот только всё общего потопа нам сейчас и не хватало.